Глава 11. Как я и ожидал, они оказались подготовлены и натасканы сражаться именно с мастерами. Всё же тёмные, и их основной противник не люди, а бы сагильдии. И да, их костюмы были примерно тем же самым, что сделали для меня собаки. Импульсные двигатели, вырывающие их из рывка и позволяющие куда быстрее менять траекторию своего движения. Знаю только поспевай за собственной скоростью, а она у них была впечатляющей. Но это всё же костыль, не идущий ни в какое сравнение с оригиналом. Мне только и оставалось находить бреши и угадывать момент, чтобы нанести призрачный удар. Что интересно, для посторонних наш бой занял пару секунд, где основные движения прошли мимо восприятия учёных. Они заметили только, как мёртвые тела падают на землю с дырами в груди. Ну ещё может и быть несколько смазанных теней в воздухе, оставленных жаром импульсных двигателей. Подать мне босса, крикнул я во всю глотку, бросая последнего поверженного противника как тряпичную куклу в сторону. На помощь первым подоспевшим спешили остальные, и они вроде как подготовились получше. Когда у них не получилось активировать систему безопасности, вход сразу же пошло ручное оружие сдерживания мастеров. Тут стоит похвалить местного босса. Он был готов ко вторжению людей со способностями и подготовил подарки. К примеру, система безопасности Это выскакивающий из пола столбы Тесла, что электрическим разрядом должно вывести из строя любого в их зоне досягаемости. Их я даже не сразу и заметил. Лишь мельком в голове одного из учёных мелькнула эта информация о них. Он курировал установку. Вот и подумал, что они могут навредить не только такому как я, но и присутствующие рядом люди попадут под удар. Охранная система работает по площади. Они разделены на секторы, активируясь штука по 10 одновременно, чтобы захватить всю площадь одним ударом. При испытаниях коров поджарило так, что точно оценить степень повреждений оказалось невозможно. Рывком я переместился к новой группе мастеров и таким же рывком свалил в сторону, избегая синхронного удара огненными вспышками. Несколько тёмных били по площади напережение, и то только чтобы отвлечь моё внимание, дав возможность другому отряду использовать свои приспособления для захвата. Они выстрелили несколькими сетями, что были под напряжением, причём одним синхронным выстрелом охватывали приличную площадь. Смешно выходит, ведь эта атака такая же отвлекающая, как и предыдущая, и всё для того, чтобы я не заметил настоящую угрозу. Не знаю, что там думал босс этого комплекса, но он лично, используя свои способности скорости, рывка и импульсных двигателей костюма, хотел оказаться рядом со мной, в единственном месте, за которое может зацепиться мой взгляд при побеге. Только вот я и не думал уходить от сетей. А вместо этого толкнул их обратно телекинезом прямо на тех, кто и метал полно в меня. И уже после этого рванул к боссу. Секунда его замешательства стоила великому стратегу всего преимущества. А моя с ним разница в скорости шансов избежать его атаки. Я откнул его пальцем в грудь, используя толчок, отчего он налетел к стене, впечатавшись в неё. Упасть этому гению тактики я не позволил. И рывком сблизившись, снова откнул пальцем с умением толчка, повторяя процедуру. Месим-месим тесто, начал напевать я, продолжая играть местным боссом, как мячиком для тенниса, с ударами о стену. Мягкое, душистое. Он раз за разом ударялся о бетонное основание, не в силах сопротивляться. На одоражах и эй, подчиненные не могли видеть, как их начальник страдает. Его тело настолько часто билось о стену, что та уже окрасилась кровью и обзавелась трещинами. А я все продолжал, даже не задумываясь, что он как бы может быть мертв. Я влек за песней, придумывая ее на ходу, забыв, где нахожусь и зачем собственно сюда пришел. Так что мое восприятие было несколько нарушено. Из-за этого я пропустил один из нарядов, которым меня отгоняли. Защита Марева хоть и эффективна, но имеет в себе бреши. И вот через одну такую пулю сумело пройти и было остановлено доспехом. Только вот толку от него никакого противовзрыва. Я ожидал более ожога, хоть чего-нибудь, но никак не нулевого эффекта, будто петарда рванула рядом, лишь испугав и ослепив меня. Однако тёмные добились чего хотели. Я отступил, избегая остальных выстрелов. которые духом фанатичного вандаля прошлились по дорогому новит интерьеру. Отряды разделились: часть темных пошла в лобовую, продолжая поливать меня разрывными пулями из своего оружия, а другие отрезали пути отхода своими способностями, в основном огненными. В какой-то момент они все резко отступили назад, а моя чука напомнила о себе, сигнализируя об опасности. В пылу боя у меня не было возможности обезвредить электрическую ловушку, а местные только этого и ждали, чтобы загнать меня в нее. Мой любимый рывок опять спас в последний момент. И тогда мне надоело играть с ними. Я врубил давление старшего и показал им, что такое на самом деле огненная магия. На этаже, где я находился, а также смежных, вспыхнуло пламя. Загорелось всё: пол, стены, декоративная мебель. Я не жалел энергии, тем более обычный поджог тратит её немного, да и не хватает его надолго, быстро потухнет. Впрочем, особо расходиться не стоило. Система пожаротушения быстро погасит любой огонь. Только вот имесно мы этого хватило, чтобы впасть в панику, потеряв всю свою подготовку. Давление старшего воздействующего на человека, когда он в огне это ядерная смесь. Такую испарку можно сравнить по силе с отчаянием, когда страшно и вместе с этим не знаешь, что делать, понимаешь, что обречён. Ах, да, ещё же и отчаяние давит. Да тут теперь всем просто крышка. Они даже если и выживут, не станут представлять угрозы. Хотя оставлять кого-то в живых я был не намерен, по крайней мере мастеров, так уж точно. Оглушающая сирена отзывалась звоном в голове, а порошок, что начал тушить пожар, заставил меня свалить на верхний уровень. Я раздал противогаз из ниши, которая либо зная отыкана буквально повсюду. Там же было оружие и медикаменты. Этот комплекс совершенно не экономил на безопасности, и это подкинуло мне идею. Я могу раздобыть тут еды и препаратов. А ещё лучше притащись сюда Лайлу, устроев нам праздник живота. Хотя последнее невозможно. Слишком много тут людей, поэтому устраивать геноцид занятия не из лучших. Всё же некоторые тут семьями живут. Госить детей? Нет. Я ещё не настолько поехал крышей. Кстати, о медикаментах. Некоторые из них могут мне сильно пригодиться. Адреналин и подобные ему стимуляторы, что дадут баф, могут заменить мне еду. Ко всему прочему, тут где-то наверняка есть и высококалорийная еда. Те же консервы вполне сгодятся на пару дней. Ну, запаса-то я утащу на пару недель, а сожру их за пару дней. Нормальный аппетит, нормально у человека. Да, всё как положено. Наконец-то всё встало на свои места, и я такой же белый, как и все остальные, отлично теряюсь в толпе. Я в ней практически не выделяюсь, если не смотреть на реакцию людей рядом. Они шарахались от меня, как от прокажённого, хоть и действовали по инструкции при пожаре. Да их не смущало, что я мастер. Тут таким никого не удивить. Просто темные поставили себя выше обычных работников. Сам комплекс принадлежал темным, а этих яйцеголовых держали только за счет их ума, не забывая при этом демонстрировать свое превосходство. Вот и на меня думали, будто это один из господ, спешит разобраться с проблемой. Только сами темные легко могли отличить меня от своих, даже когда я весь обсыпан порошком. Не знаю, может, основной боевой состав выведен из строя. На мне попадались на пути какие-то поделки. Мастерачья сила не превышала двух звёзд. Основными способностями были огонь и доспех, в редких случаях рывок со скоростью. Но и они настолько перетасовывались между собой, как если бы выбор возможностей был случайным. В любом случае каждого из таких ждала смерть в моём лице. Я не оставлял их живых, даже если они не нападали. Видел мастер это, ковал в лоб, без жалости забирая его жизнь. Не забывал и про телепатию, сканировал каждого, по крупицам собирая информацию об этом месте. Планы тёмных, где не использовали шестёрок, но ну и причину, почему тут их так много, а всё оказалось просто. Они тёмные, как и бы со гильдии, прячутся тут от охотников, используя обычных людей для своего плана. Им пришёл приказ сверху максимально мешать работе армии и полиции, вносить хаос и разброд, вынуждая применять самые радикальные методы. Я не добились успеха, правда, только на фоне вмешательства охотников. Без них чаще всего были одни потери. К сожалению, обычный рядовой состав немного знает о гражданских из числа местных, и в общей сидят в неведении. Им не говорят, для чего они тут работают. Кстати о местных. Здесь не персонал в большинстве своём занят разработкой, а также производством оружия и спецсредств для тёмных. В этот перечень входит несколько направлений, такие как медицинские препараты, Что помогает усилить или продлить действие способностей, создание новых средств борьбы с мастерами. К слову, именно здесь делали оборудование для оперативников, что мне надрал из зад. Еще тут изготавливают снаряжение, что расширяет возможности способностей. К примеру, костюмы с импульсными двигателями. Именно такого рода подделка. Ну и как вишенка на торте, возможно, где-то на самом нижнем ярусе находится лаборатория по изготовлению эликсиров, которые превращают обычных людей в мастеров. Только я не уверен в этом, так как тот человек, от которого я это узнал, сам услышал подобный слух от своего знакомого, и тот, а мой источник информации недостоверен, точнее, не слишком надёжный. Но до этого всё сейчас неважно. Главное, что я наконец добрался до нужного места, а именно до склада продовольствия. Кто бы подумал, что он находится недалеко от входа, через который я попал в это гостеприимное место. Охрана оставляла желать лучшего. Это были обычные люди, хоть и вооружённые серьёзным для мастеров оружия. Правда, нет него же и попадали без чувств, так как телекинез главный враг того, кто пасен только тем, что у него есть в руках. Двери тоже не впечатлили. Они несли исключительно декоративную функцию. Всё же тут буквально всем заправлены мастера, а место они стали бы штурмовать склад. Словом, какая-то хлипкая калитка преграждала путь, и она само собой была безжалостно выдавлена, позволяя мне, как заправскому барону, пройтись вдоль стелажей, присматривая себе вкуснятину. Пока снаружи творилось чёрт знает что, я спокойно упаковывал в ящик консервы и ИРП. Последнее было особенно важно, так как там присутствовала такая штука, как разнообразие. Не одним же мясом питаться, как всему прочему рационное питание радовали ассортиментом. Всего собрал два ящика. Это я пожадничал, взял больше, чем планировал изначально. Благо в руках их тащить не нужно. Щупальца отлично держали их сами. Да и в уровке они не должны развалиться. А это очень важно, так как мне ещё предстоит передвигаться по городу. Как же тут громко на самом деле. Вроде бы всего-то немного нашумел, но ну, устроил небольшое кровавое побоище, ну, пожарил кучу народу вдобавок к устроевым испытаниям психики. А теперь тут всё в дыму, видно метров на 5-10 впереди. И только телекинез подсказывает, куда идти. Люди бьются об стены, не видя, куда бегут, спотыкаются буквально на ровной поверхности, а в голове каша, где ни это ни одной здравой мысли. Ну, точно звери, драпают щи от пожара, только тут им неведомо, откуда идёт угроза. Моя чуека завопила в момент, когда в полевом облаке образовалась брешь, и я увидел прямо перед собой какого-то усатого мужчину в грязном и порванном халате. Он возник чуть ли не из воздуха, удивив своим неожиданным появлением. В моей голове успело пронестись лишь одно слово: чего. После этого его кулак врезался мне в лицо, разбивая маску противогаза. Только на этом чудеса не закончились. Мое тело повернуло, не отбросило от мощного удара, а повернуло в воздухе, ставляя центр тяжести на месте, после чего вбило затылком в пол. Голова утонула наполовину в бетоне, и его били туда, будто там не камень, а мягкая земля. Наподающее замерном на мгновении я ушёл в ровок, вбивая коленом ему в грудь, после чего расширил глаза не вере, что он смог заблокировать мою атаку ладонями, не способностями, а голой силой. Это мимолётное замешательство дало ему время откнуть воздух всеми десятью пальцами в моём направлении, после чего моя грудь прострелила боль от многократного призрачного удара с добавлением толчка. Нагогратный толчок, да еще выполненный сверхбыстрым умением, выстрелил мною как пули, выбивает дух из-за огромного до моментового перепада давления. Не знаю, куда я влетел, но мое тело пробило бетонную стену и было остановлено чем-то металлическим, где я застрял в не очень удобной позе. На удивление податливый металл, в который я погрузился, будто в пластилин, сейчас надежно держал мою тушку в ловушке, не позволяя двигаться, и этим нападающий не мог не воспользоваться. Через пальца раздвинули железные оковы, позволяя мне уйти в рыбок, нанося призрачные удары всем телом и превращая часть помещения в мощную волну кроша во, что вылетело в коридор в направлении нападающего. Он избежал атаки, сумев уйти в сторону, пройдя по самому краю смертоносного потока. Его руки перебрели какие-то подозрительные завихрения. Только я вместо того, чтобы избегать их, дернулся вперед прямо на него в лобовую. Его одежда вспыхнула от воздействия пирокинеза, распыляя внимание этого чудовища. Его не заметил, как щупальца Марьева в рывке, под ускорением и разогнанной восприятием сковали его руки. И теперь мой кулак врезался в его лицо. Сверху вниз, вбивая этого охотника в бетон пола и разводя трещины плитки в разные стороны, будто паук сплёл паутину вокруг него. Только я не останавливался, активируя толчок за толчком, выгадывая момент, когда его тело касалось моего кулака. Он бился о пол, Инерция подбрасывала его обратно, снова и снова попадая под мою способность превращать этого гада в мячик для пинг-понга. Медленно опуская кулак ниже и ниже, я безостановочно, будто ударной дрелью, вбивал новоиспечённого охотника в бетон. А на моём лице расплывалась безумная улыбка. Он выдерживает, не может сопротивляться, но его тело способно держать даже такую мощную атаку. Да от этого стены ходят ходуном. Мы вот-вот провалимся на ярус ниже, но я чувствую, что когда это случится, Он получил в мгновение передышки. Обязательно атакует в ответ. Пол не раскарашился, вместо этого плита, на которой мы находились, слегка накренилась. Однако этого хватило, чтобы охотник использовал призрачные удары столчком, чтобы сбить меня с себя. Его руки так и были скованы моим мариевом, руки, но не пальцы. И хоть и дальность действия его воздействия небольшая, попасться по моей руке он смог, отчего меня повернуло в сторону. И в этот момент охотник удивил меня, дернувшись всем телом, снова нанося призрачные удары столчком. Будто взрывом моё тело подбросило вверх, тесно познакомив с потолком. Я распростёлся на нём, как на полу, игнорируя некоторое время силу гравитации. Охотник и не думал останавливаться или устраивать себе передышку. Пыль вокруг его тела битулась в стороны, а сам мужчина рванул ко мне. Теперь его скорость перемещения не стала для меня неожиданностью, хотя и среагировать на его приближение я не успел. Колено охотника врезалось мне в живот, преодолев щит Самаева. Он нашёл в защите брешь. Да и в той пыли, в которой мы оба обляпались, мари его не скрыть. Его ошибкой было считать, что мои силы на исходе, и пришло время добивающего удара. Однако Эйстали не отлично убирало все повреждения сразу после их получения, поэтому в каждую его атаку он бился с полностью здоровым противником, здоровым и таким, что может идти на некоторые риск ради успеха боя. Сорванная в ходе боя сумка устремилась к нам, я дернул ее телекинезом. Она не стала для охотника неожиданностью, да и принял это угрозу ну всерьез, хоть и недостаточно. Одной рукой с воздушными завихрениями он схватил меня за горло, а другой, призрачными ударами из всех пальцев, задумал отбить несущийся к нам снаряд. И смог это сделать, только вот по руту полевать на способности. Он прожёг ткань сумки, ванзившийся охотнику прямо в руку. Его вот отdumbкновение лишило его энергии, а вместе с ней и способностей. Мы дружно упали на пол. Я не видел ничего вокруг, так как его вихри располосовали мне лицо тысячи острых лезвий. А охотник в виде обычного раненого человека, который стоит так, -то толком уже не способен. Слишком сильно изношен сосуд, слишком сильная боль. Исцеление сделало своё дело. И я этого мог видеть. Да, уж, это было близко. Не думал, что мне попадётся такой сильный. Да ещё и умелый противник. И, собственно, не мудрено, ведь и на этот раз я встретился с настоящим боевым оперативником, создатели симуляции, а не каким-то белым халатиком. Этот тип тренирован убивать, а не докапываться до сути. И этот факт, что даже сейчас этот тип не сдается, не покидает сосуд, лишний раз доказывает их профпригодность. Эй, любезный, я наступил на руку охотнику, в которой был прут. Железкою эту я вогнал полностью, целиком. Теперь его только телекинезом можно вытащить, ну или вырезать. Поговорить нужно. А мой голос охотник не отреагировал. Его голова была занята мыслями, как выйти из этой ситуации. И готовили к разным ситуациям, в том числе и к противодействию игрокам силами обычного человека без способностей. Только вот сейчас ситуация не та. Ему тут уже не победить. Однако конкретно этот оперативник не хотел признавать поражение, не желал покидать сосуд, возвращаясь побеждённым. Эй, не молчи на меня, крикнул я и пнул его ногой. Да так, что тот отлетел к углу потолка с мелодичным хрустом. Я перебрал силы, да ещё и толчок инстинктивно добавил. Оперативно отправив этого оперативника обратно на базу. Блин, неудобно вышло. Телекинезом выдернув пруты из исколеченного тела, осмотрел его со всех сторон. Кто бы мог подумать, что ручка, сделанная из расправленной пластмассы, будет настолько удобна, чтобы манипулировать этим странным металлом. Наверное, мне стоит найти мастера, который немного доработает это оружие, ну или самому обработать. Правда, нужно будет найти мастерскую, найти и вломиться. Да, хорошая идея. Эта игрушка сломалась. Несите следующую. Произнёс я, бросив взгляд на поверженного охотника. Он даже подумать чего-то дельного не успел, не то что среагировать на мои вопросы. Резко дёрнувшись в сторону, а затем ещё несколько раз уходя с линии атаки, избежал попадания пулями из местного оружия. Стрелки не жалели своих, и разрывные снаряды буквально в клочья порвали тело охотника. Удивительно, что они смогли перегруппироваться. Я думал, всё о чём мечтает местное тёмное это сбежать, особенно после появления охотника. Всё же, прежде чем дойти до меня, он там неплохо покуралесил, успев исправить пару-тройку багов симуляции, и только на мне споткнулся. И вот они пришли сюда, увидев собственно меня, причём наивно решили, что способны что-то сделать своими кулаками. Впрочем, правильно считают. Могут, вполне могут. Если забьют в угол и будут безостановочно расстреливать Получить пулю от своего товарища неприятно. Ещё хуже, когда он мстит, отстреливая бичку яйца, а их друг как бы случайно стреляет в магазин оружия первого, где хороший запас разрывных патронов. Короче говоря, я снова устроил акты диверсии в рядах противника, используя телекинез. Люблю это дело, весёлое занятие, что ни говори. Подобрав ящики с провизией и сумку, куда вернул прут, направился на выход. На этот раз решил выйти из бункера другим путём. Благо их тут штук 7, судя по памяти местных И так уж получилось, что один из них выходит в каких-то сотнях метров от места, где я оставил Лайлу. Сейчас всё это место стоит на ушах. Возможно, проводится эвакуация, да и вентиляция на поверхности чадила дымом как не в себя. Вопрос времени, когда армия вспомнит, что тут под городом есть действующие коммуникации помимо метро. Ко всему прочему, мне не даёт покоя одна деталь. Как здесь оказался охотник? Не думаю, что он пробрался сюда извне. А значит, где-то там зафиксировали массовую гибель мастеров. И устроили поиск по людям, в которых можно вселиться. Подрепаный грязный халат охотника – тому подтверждение. По всей видимости, он выжил в начале катаклизма. Возможно, и не он один. Мастеров при катаклизме не было. Логично предположить, что из них система делала инициаторов, а тот народ грамотный, вооруженный, пожиратели для них не будут представлять угрозы, когда в руках такие мощные пушки, что натыканы повсюду, не говоря уже о системе безопасности. Выходят из этого бункера с большой вероятностью могли выйти несколько игроков, а значит, сейчас и сосодов для вселения несколько. Следующая проблема это боевые оперативники. Мне с одним-то сложно было бороться, а если нападут сразу несколько, отобьюсли? А если кто-то из них имеет способности сравнимые с Халитой или даже мощнее? Да и не меня тут тонким слоем размажет. Я даже поздороваться не успею. Верхний ярус встретил меня пустотой, совершенно ни одной живой души в поле зрения. Сложилось такое впечатление, что они уже все свалили отсюда, пока внизу творилось безудержное веселье. Понятное дело, в Арины выходе присутствуют на всех этажах, некоторые из них соединены друг с другом. Только мне от чего-то не верится, что местные могли оперативно сбежать. Там внизу не так много времени прошло, минут 10 от силы, может, чуть больше. Или они тут все натренированы и подготовлены. Когда я увидел троих человек в конце коридора, понял, что так просто мне отсюда не выйти. Мои предположения, как впрочем и опасения, оказались реальностью, но не мог в начале катаклизма из этого бункера выйти только один игрок. Тот же инициатор в темя тьмуща была. Не всех пулями положили. Кстати, внешне вид новоспечённых охотников как раз разбросает свет на те события. Двое из трёх были учёными мужчина и женщина. Сейчас на них белые халаты, что подтверждает их принадлежность к научному сообществу. Да и комплекс о говорит, что тяжёлый труд не их стихия. А вот третий в боевом снаряжении, которое подчёркивает тренированное тело. Я вот конкретно он из этих троих, по моему мнению, самый опасный. Учёный хоть и прагматики, но люди творческие, их мышление основано на созидании. Соответственно, и способности будут под стать их вкусам, какие-нибудь стихийные. А вот боец как человек, для которого боевой потенциал стоит на первом месте, ориентирован на эффективное ведение боя. То есть его способности заточены на уничтожение цели. Ну или если мне повезёт, и в рамках его обязанностей в бункере, скорее на сдерживание или предотвращение всякого рода эксцесов. Но всё же от него можно ждать сюрпризов. Не стоит забывать, что теперь я имею дело с бойцами-создателями симуляций, с теми, кто проходил специальную тренировку для противодействия таким, как я. Давайте поговорим, а? предложил я им, откладывая в сторону ящик с провизией. Мне нужна ваша помощь. На этот раз никто из этих не стал нападать с ходу, как в предыдущий. Для ещё по телекинезу вся тройка находилась слишком далеко, поэтому их мысли мне были недоступны. А жаль, так как в первый раз я встретился с кем-то настроенным на диалог. Короткая вспышка моргнула впереди меня, и в тот же момент я увидел перед собой того самого бойца, которого посчитал самым опасным. Всего мгновения осознания того, что он стоит рядом, приложил свою руку мне к груди, и все тело взрывается болью. Осознал я себя уже где-то в другом месте с другим интерьером, и ведь память и слух его пояснила, где это место находится. Только я не мог поверить его доводам. Это был яр ус ниже того, на котором я только что был. Причём метрах в 200 от места встречи с охотниками. Я готов был ушами Пимброка покласса, что прошло не больше секунды, даже меньше. И никакой толчок не способен был превратить меня в снаряд, чтобы пробить бетон пола и отправить дальше. Да от моих множественных толчков максимум чего я добился это сдвиг плиты, а тут реальное пробитие, причём под углом. Да как такое вообще могло произойти? Свет, вот в чём дело. Сейчас этот боец из охотников стоял рядом и смотрел на меня оценивающе. смотрел и размышлял над очень крепкой игрушкой, которая может выдержать его удары. Ему этому психу невероятно повезло, что его сосуд имел стихию света, самую могущественную из возможных. И по этому перечению он желал оторваться по максимуму, выжить всё на что способно это тело, его и моё тело. Скорость приближенная к скорости света, тут не ускорение, похожее на то, что делал Герц, тут способность куда убойней, и она в руках того, кто получает удовольствие от избиения других. Я попал на садиста, опьянённого силой и безнаказанностью. Никто не станет останавливать этого хрена. Он выполняет свою работу. Да, играет с жертвой. Но на данный момент его специфичное хобби никак не повлияет на исход. С ним будет не договориться. Это я уже понял, поэтому врубил все ускорения, поднял координацию, да и вообще усилил себя по максимуму, чтобы хоть успевать за засранцем. И он это увидел, как и я, изменения в нём. Под кожей его тела пробежал свет, после чего он хлынул в сторону. Ослепляя меня на мгновение, и в следующую секунду я вновь почувствовал боль, только на этот раз в животе. И она не уходила, как прошлая, оставаясь со мной, выжигая нутро. Опустив взгляд вниз и посмотрев на живот, увидел торчащую оттуда, разодранную и немного расплавленную ручку боевого ножа. Она смогла преодолеть море вощупалец, доспех и укреплённую кожу, а я даже среагировать не успел. Лучше бы просто пнул, прохрипел я, заваливаясь на бок. Силы покинули мои ноги. И хоть исцеление начало работать, до полного заживления ждать еще долго. Этот охотник использовал толчок, чтобы подогнать нож. Только этот толчок он совершил со скоростью близкой к скорости света. Там, конечно, многие параметры поросели, но это все равно намного быстрее, чем призрачный удар, и соответственно скорость полета ножа намного выше. Да он от трения о воздуха раскалился моментально. Тут и думать нечего, что никакая моя защита против такого не устоит. Твоя смерть все исправит, заявил этот охотник. Ошибаешься, Балван. Не согласился я с ним, выдергивая из себя нож. Было очень больно, только я уже привык к такому. И теперь в раз ранение получаю, хотя надеюсь, что в последний. Вам, дармайедам, в очередной раз придется откатывать цивилизацию и начинать сначала. Я улыбнулся им, продолжая исцелять свою рану. Они никак не реагировали на мои потуги, понимают, что я им не противник, захотят размажут. Что простой бот может знать? Усмехнулась женщина. Вы программа, обычная НПС, бутафория по сравнению с нами. Это бутафория, способна копаться в вашей памяти. Я усмехнулся ей в ответ. Я видел ваш мир, знаю ваши цели, знаю, кто вы такие. Удивлены? Не думаю. Ваши симуляции ничем не отличаются от вашего мира, или вы уже забыли, что сами не уверены в своем происхождении? Их народ, благодаря технологиям, смог создать схожий с человеческим интеллект и даже больше. Сперва это были игры полного погружения, причём настолько натуральные, что многие на Сберта-Мадре переносили туда своё сознание. До тех пор, пока клонирование тела и перенос сознания не вошли в жизни каждого гражданина как обыденность. Они освоили космос, смогли добраться до соседней галактики и совершили ещё много открытий. Вы единственное, что не поддавалось их народу это предвидение. Чем дальше заходит прогресс, тем ужаснее становились последствия ошибок. Ни одна нация не смогла прожить больше нескольких поколений, разваливаясь как карточный домик, оставляя после себя руины. Симуляции один из способов найти ответ, понять причину и прервать трагическую цепочку. Благодаря ускорению времени они могут промотать плёнку, перейдя к сути. Только вот сейчас в моём мире, в симуляции, где я был рождён, создан, проходил ключевой момент. момент, который мог свести на нет нынешний эксперимент. И если его не контролировать, в очередной раз создателям придётся сбрасывать человечество в каменный век, то есть устраивать глобальный апокалипсис. Хуже всего то, что всё же это симуляция, и построена она на ядре, предназначенном для игры. Именно поэтому я вижу интерфейс, а также вообще существует способ получить возможности игрока. А самое классное, по крайней мере, для меня, Тот человек, кто создал саму технологию симуляции, не желает работать с людьми из настоящего мира. Он сбежал в их глобальную сеть. У них тоже вся информация о своих разработках. Уже как несколько десятков лет ведутся работы над собственными виртуальными мирами. Но до оригинала им, ох, как далеко. Тот гений опередил свою эпоху. Никому пока не потянуло сделать искусственный интеллект настолько натуральным, точнее, по-настоящему живым. И вот в их мире уже многие считают, что также живут в какой-то симуляции. В качестве таких же случайно сгенерированных персонажей у них даже целая нация, основанная на религии этой концепции, есть. Что интересно, эта религия уже тысячи лет, а она до сих пор не канула в лету, как многие другие. Наш мир тебя не касается, и я не уполномочен дискутировать с каким-то ботом. Моя задача убивать подобных тебе. Сколько гениев забрали ваши воины? Может, от домой из них было суждено создать душу? Но этот пал, выполняя глупый приказ бездарного командира. Ваша нация умирает, сживая само с себя, иначе бы ты не работал на своих работодателей. Моя рана исцелилась, я смог встать. Тройка охотников уже опустила меня, но не предпринимала никаких действий. Они контролируют ситуацию и могут в любой момент меня размазать. Однако это солдаты, их учили убивать. Только вот именно такие люди знают ценность человеческой жизни. Более того, они в отличие от ученых не считают ботов-симуляции бездушными машинами. Им проще поверить, что я живой настоящий. Какое тебе дело до наших проблем, бот? Ты просто цепляешься за свою жизнь, заговаривая нам зубы. Ошибаешься. Да, я как и вы хочу жить, а знаю, что моё существование прекратится, стоит вам там выключить рубильник. Всё нутро сжимается в ужасе. И что с этого? Это не нам решать, это это знаешь, сказал третий, тот, что до этого молчал. И он был прыв, к обычным солдатам не прислушиваются, по крайней мере, не сразу. Вам нужно очистить симуляцию от ошибок и вирусов, причём только методами самой симуляции внутри неё. Единственный способ приходить сюда и буквально убивать всех, кто пользуется правами администратора, тех, кто использует игровые функции ядра. Моё предложение простое: дайте мне силу, и я разберусь со всеми проблемами, чтобы вам не пришлось откатывать прогресс. Из их памяти я узнала, что есть команды для тестировщиков, а также скрыты и только у создателей ядра. Обновление способностей, установка маркеров и подобное недоступны истинным функции как раз для тостировчиков. Фишка в том, что то же самое может получить любой бот, например, такой как я. Однако максимальный уровень, полная прокачка, всё кроме режима бога, может даровать боту только творец ядра. Я понял. Ты просто хочешь получить преимущество перед нами, чтобы сохранить свою шкуру, сказал один из них, полагая, что если они дадут ему силу, то уже не смогут её забрать. Так как я защищён от этого в течение всей эры отчаяния. Поставьте таймер на откат. Мне нужно несколько лет, чтобы найти всех и разобраться. Временный пак ТСБ команда для сезонного события. Она у вас ещё много шума подняла. Мол слишком долгое развитие, всей жизни не хватит и всё такое. Напомнил я им о возможности. В то светлое время люди погрязли в играх. Это даже стало взрывом для экономики и даже мышления. А потом пошёл резкий спад многих сфер деятельности. Развитие подавляющего большинства утратило примеркло, особенно это коснулось фармацевтики. Выходом стало сезонное событие, что давало возможность побегать в игре с максимальным уровнем и почувствовать на себе, каково это быть на вершине, полностью развив своего персонажа. Игроки заглотили наживку и вернувшись в прежнее состояние, уже не так сильно стремились к капу, ведь они уже знали, что их там ждёт. Пропал интерес, а с ним и желание преодолевать трудность, ведь путь туда долог и тернист, и как оказалось, бессмысленен. С чего ты взяла, что мы сами не справимся? Потому что вот эта лампочка слабак по сравнению с игроками, что прожили тысячи лет здесь. Я указал на обладателя магии света, самого сильного из присутствующих. Тысячи лет? удивилась девушка. Теперь я уже сомневаюсь, что там в ней сидит мужчина. Слишком натурально она хлопнула ресницами. И таких топов несколько, штук 5 не меньше. Какой бы сосуд вы ни нашли, они не годятся для боя. Тут тоже никто не бы посильнее, чем вы, иначе ваши сосуды станут для них лишь опытом, как и в каждый прошлый раз. Насколько сильно может стать игрок, качаясь тысячи лет? Да я за день геноцида могу собрать 1000% развития, а они? Да там непробиваемые тела. И ты полагаешь, что справишься лучше нас? Я предложил свою кандидатуру только потому, что у меня личные счёты с этими людьми. Но если сам создатель ядра этой симуляции решит исправить ваши проблемы, так будет даже лучше. Но не думаю, что он согласится помогать вам. Ведь только ему под силу использовать закрытые команды своего творения. Будет лучше, если он найдёт меня. Я хочу жить, свободно жить. Он ушёл в цифру не без причин. И я думаю, у меня больше шансов с ним договориться, чем у вас. А если нет? Тогда перезапускайте симуляцию, стереф её. Другого способа я не вижу. Вам своими силами тут ничего не исправить. И ты исчезнешь. Я бот, забыли? усмехнулся я Моё существование зависит от ваших интересов, и с этим мне ничего не поделать. Сейчас у меня есть хоть какой-то шанс поражить свой век, зачем мне больше? В твоих словах есть смысл, но мы не можем просто так дать тебе уйти. Идентификатор Некрос, произнёс я, заставив их посмотреть на меня с удивлением. Этот идентификатор позволит любому охотнику вычислить моё местоположение. Да, я также от них узнала, что эти прозвище, что все взяли во время катаклизма. Позволили листинам следить за их фаворитами, а сейчас за мной. То есть я не смогу незамеченным приблизиться к их логову. Меня обнаружат ещё на подходе. Хорошо, согласился один из них, а остальные просто кивнули. Мы вас пользуемся этим предложением. Однако он будет всё равно следить за тобой. Тот же охотник указал на владельца магии света. Думаю, возражать тут бессмысленно. Если вам откажут, мира в симуляции не будет, произнёс я. Надеюсь, создатель ядра сможет меня отыскать, поскольку мне нельзя быть долго на одном месте. Меня уже не слушали. Один из охотников упал на пол, стоило вошедшемуся покинуть свой сосуд, а двое остались. Но ну, да и плевать на них. Меня ждёт Лайла.